Глава 10. Оставив стакан из-под виски в жандармерии Рамбуе и строго настрого наказав вернуть его Селести после экспертизы, Адамберг продолжил свой путь стук дождевых капель, о лобовое стекло разбудил Данглара. На каком мы этапе? спросил он. Проехали Версаль. Я про наше расследование. Убийство это или самоубийство? Оба самоубийца начертили один и тот же знак, оба самоубийцы имеют отношение к исландскому камню. Что-то тут не так, и где-то между ними болтается Амадей. Не очень-то он похож на одержимого злодея, совершающего по убийству в день. Он скорее напоминает мне поэта с бледным челом и пером в руке, а не с ружьем и бритвой. Кто его знает, характер переменчивый, темперамент нервный, взгляд то отсутствующий, то разгневанный. К тому же он трус, сбежал от нас верхом на лошади. Если бы он хотел сбежать, ему проще было бы сесть за руль. Он же не идиот. Верхом за ним было не угнаться. Он мог бы доскакать до Рамбуе и сесть на парижский поезд. А там уже Лиссабон, Неаполь, Копенгаген и что душе угодно. Оставил бы нас далеко позади». В таком случае он не взял бы Диониса, тем более без седла. «Нет, он задумал что-то другое», — сказала Дамберг, опуская стекло и высовывая наружу руку. «Он всегда так делал, чтобы почувствовать капли дождя на ладони». «Или вообще ничего не задумал», — сказал Данглар. «Что было бы еще тревожнее, но почему бы и нет? Пустая голова, красивое лицо, полная противоположность Виктору, тонкий ум». Неблагодарная внешность А Виктор? Он мог прочесть письмо Алисы Готье И помчаться в Париж Чтобы заткнуть ее, мог, да Но у Виктора не было никаких причин Убивать своего шефа В отличие от всех остальных Это правда, согласился Донглар. У Селесты, Пелитье, Да и у любого из соседей Могло возникнуть желание прикончить Анрима Фаре Если верить Бурлену Он нажил целое состояние Семейство Мафаре приобрело около тысячи картин между 1870 и 1930 годами. Такие суммы – лучший катализатор всякого рода драм и приступов ярости. Только вот зачем им топить Алису Готье? И тем более рисовать непонятный знак. Кстати, о знаке. Данглар вздохнул, поудобнее устраиваясь на сиденье. Вы раздражены, потому что не смогли его расшифровать? Это еще слабо сказано. А почему вы заговорили о гильотине? Этот знак похож на что угодно, кроме гильотины. Я заговорил о гильотине, потому что это гильотина. Майор в темноте покачал головой. Адамберг замедлил ход и притормозил на обочине. Это еще зачем? Проворчал Данглар. «Не для того, чтобы пописать. Я хочу нарисовать вам гильотину. Или, вернее, этот рисунок гильотины. То есть я нарисую вам рисунок». «Вот она что!» Адамберг включил аварийные огни и повернулся к майору. «Вы хорошо помните революцию?» — спросил он, отодрав от штанов шарик репейника. «Французскую? Помню, хотя я при этом не присутствовал». «Отлично, потому что я не помню. Но я знаю, что как-то раз один инженер предложил использовать гильотину для казни осужденных, чтобы их всех можно было обезглавить одним и тем же способом, не причиняя страданий. В то время она еще не предназначалась для террора». «Не один инженер, а один великий врач. Доктор Гильотен, вот-вот. Жозеф Игнас Гильотен, вам виднее. До того он был врачом графа Прованского». «Данглар, вам нарисовать рисунок или как?» «Вы рисуете». «Король пока еще король, и не говорите мне, что его звали Людовик XVI, я сам знаю». На каком-то там собрании Гильотен продемонстрировал свое изобретение. Говорят, его величество при этом присутствовал. «Значит, до августа 1792 Наверняка». Майор нахмурился, и Адамберг закурил помятую сигарету, протянув другую своему помощнику. В тишине зажглись две огненные точки. «Такое ощущение, что мы одни на свете», — негромко сказала Домберг. «Куда подевались люди? Все остальные? Живут себе. Просто в данный момент они не рисуют рисунки на обочине». «Говорят», — продолжала Домберг, — «что доктор показал им чертеж классической гильотины, потому что на самом деле она уже давно существовала, с XVI века, но гильотину совершенствовал систему». «А раньше что собой представляла гильотина?» «У нее было округлое лезвие». «Вот так, значит». Адамберг начертил на запотевшем стекле две параллельные линии, соединив их полукругом. «Да, так. Либо с прямым лезвием. А гильотен решил, что косой нож будет рубить гораздо эффективнее и быстрее». Ну, мне не так рассказывали. Мне рассказывали, что король, поднаторевший в механике куда больше, чем в политике, схватил чертеж, изучил его и, недолго думая, перечеркнул округлое лезвие наклонной линией, обозначив таким образом трансформацию устройства. Именно он видоизменил гильотину и усовершенствовал ее. Адамберг дорисовал на стекле поперечную линию. Вот так. Данглар, в свою очередь, опустив стекло, стряхнул наружу пепел. Адамберг отлепил еще один шарик репейника и положил его на приборную панель. «Это что еще за история?» — спросил Данглар. «Именно что история. Я не говорил, что она подлинная. Я сказал, что слышал ее. Людовик XVI вроде бы самолично нарисовал безупречный механизм, при помощи которого его позже обезглавили». Данглар с недовольным видом выдыхал дым сквозь зубы. «И где вы это вычитали?» «Нигде не вычитал». «Помните ученого-старика с площади Эдгара Кине? Он мне как-то раз рассказал эту легенду, начертив пальцем то же самое на влажном столике в кафе «Викинг». «Извините, Данглар», — Адамберг включил зажигание. «Нет ничего унизительного в том, чтобы чего-то не знать. Я бы тогда вообще забуксовал». «Я не унижен, а шарашен. «И что вы теперь думаете о знаке?» «Он не имеет отношения к революции, в противном случае не было бы намека на короля». На обезглавленного короля Данглар Это разные вещи Можно рассматривать его как знак высшего террора Высшей кары Если именно это намеревался изобразить убийца Должно быть совпадение Достаточно поразительное То есть наш убийца увлекается историей Вовсе не обязательно Даже мне этот рисунок знаком Наверное, у убийцы прекрасная память Гипермнезия Как у Виктора, например. Адамберг вел машину молча. Они уже подъезжали к Парижу. «Мы, как выясняется, совсем не одни на свете», заметил он, обгоняя грузовик. «Одним словом, это некто, кто размышляет о революции». «Несомненно».